далеко внутрь страны, а теперь обратно до океана. Он полагал, что этот самый человек убил и белого великана, которого Мугамби почитал и любил преданнее и горячее, чем кого-либо из величайших предводителей своего племени. И Мугамби твердо решил настигнуть злого человека и достойно отомстить ему за убийство своего господина.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 Потерпела опять неудачу.